Глава 7. Империя Аратан. Планета Тирпен. Город Реника. Обратный перелет прошел без происшествий. Никто не захотел связываться с крейсером, и спустя полторы недели Семаргл уже причаливал к орбитальной станции над Реникой. Проконтролировав процесс разгрузки, Виктор попрощался с сопровождающим и спустился вместе со Светой по орбитальному лифту в город. «Все, Света, нам пора прощаться». «Как прощаться?» – опешила она. «Так, я сейчас отвезу тебя в центр беженцев. Там тебя зарегистрируют, проведут медицинское обследование, потом дадут тебе при твоем желании аратанское гражданство и предложат различные варианты трудоустройства. Сейчас у тебя стоит довольно неплохая нейросеть», И несколько ключевых баз по профессии я тебе залил. После регистрации переведу тебе 10 тысяч кредитов. Еще что-то получишь в центре. И при желании сможешь взять кредит в банке. У тебя будет выбор, куда пойти. Виктор, почему ты не оставишь меня у себя? Мне пока не требуются помощники. Сникшая света пошла за ним. Дорога до центра не заняла у них много времени так как Виктор вызвал флайер, на котором они долетели за полчаса. Сдав свою попутчицу чиновникам, Виктор дождался ее регистрации, после чего помог ей открыть счет в банке, куда и перевел ей 10 тысяч кредитов. После этого Виктор с чувством выполненного долга пошел к выходу из центра. Ему еще предстоял нелегкий разговор с Вольфгангом Хилибрантом. Сознательно Вольфганг его подставил с этим заказом, или это была случайность? Вот что в данный момент его интересовало больше всего. Просвета он уже забыл, и весь был поглощен планами на будущее, но тут произошло то, что он никак не мог ожидать. Открылась дверь какого-то кабинета, и из него вышла плачущая девушка, приговаривавшая при этом по-русски. «Господи, ну почему я такая невезучая?» Виктор, услышав родную речь, бросил на нее мимолетный взгляд и остолбенел. Это была девушка его мечты. Именно такой тип нравился Виктору больше всего. Среднего роста, стройная, но не какая-то там вобла сушеная, а с приятными округлостями, где положено, и средней грудью, а ее лицо. Она, плача, прошла мимо него, а он так и стоял, застыв, провожая ее взглядом, И только когда она уже должна была повернуть за угол, он опомнился и бросился ей вслед. «Девушка, девушка, подождите!» – закричал он, ей догоняя ее. Услышав русскую речь, девушка остановилась и все еще, продолжая всхлипывать, обернулась на его голос. «Девушка, извините меня, что я вмешиваюсь, но, увидев такую красоту, я не мог остаться безучастным», – начал разговор, подбежавший к ней Виктор. «Что у вас случилось? Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь?» «Ах да, прошу прощения, забыл представиться. Меня зовут Виктор, а вас?» Все еще, продолжая всхлипывать, девушка ответила. «Меня зовут Кристина Зотова, а помочь вы мне вряд ли сможете. Вы ведь не знаете, где находится Земля». «К моему большому сожалению, нет, Кристина. Но, тем не менее, думаю, я смогу вам помочь устроиться в этом мире. Чем же это? Уж не определив ли меня в бордель? Кристина, ну как вам только могло прийти такое в голову? Не скажу, что я ангел, но сутенерством не занимаюсь. Я вольный торговец, инженер, путешественник, наконец. Вы сразили меня своей красотой наповал Скажите, что у вас случилось, и я постараюсь вам помочь. Тут кроме столовой есть кафе для персонала. Давайте пойдем туда, и вы мне все расскажете. «Но ведь оно платное. И что с того? Уж на то, чтобы пригласить красивую девушку в кафе, у меня денег хватит». Не слушая больше ее возражений, он, взяв ее за руку, повел в кафе. Оно находилось в соседнем здании, и спустя пару минут они уже садились за угловой столик. Виктор, уже немного пообтеревшийся здесь, сделал заказ по кружке кофе и различной выпечки. Не дожидаясь, пока им принесут их заказ, он спросил Кристину. «А теперь спокойно расскажи мне, что у тебя случилось?» История Кристины оказалась стандартной и похожей на его собственную. Молодая девушка пришла устраиваться на работу в одну фирму. Правда, ее не клали в аппарат, а просто угостили кружкой кофе. И все. В себя она пришла уже тут. Как ей сообщили, ее транспорт перехватили аратанские пограничники и потом доставили всех людей сюда. Узнав, что она находится на другой планете, а про ее землю кое-что слышали, но тут никто не знает, где она находится, Кристина расплакалась. На земле у нее остались младший брат и больная мать, и она не представляла себе, что с ними там будет, а также, как ей самой тут жить дальше. В общем так, Кристина, слезами горю не поможешь, где находится земля я не знаю, но у меня есть корабль. Мы полетим ее искать, перебила его Кристина, не дав ему договорить. Нет, кристина, искать ее наобум – гиблое дело, тут никакой жизни не хватит. А земле могут знать пираты, торговцы и контрабандисты. Вот у них и надо узнавать ее координаты. Но ведь это очень опасно, «Разумеется. Но и мой корабль не так прост. Это модернизированный средний крейсер». «Ты, кстати, уже проходила медобследование?» «Да, прошла. А что?» «Какой у тебя интеллект?» «Зачем тебе это?» Тут же окрысилась она. «Кристина, только, пожалуйста, не обижайся. Просто в этом мире все завязано на интеллект. Вся техника здесь преимущественно управляется при помощи нейросетей» а они устанавливаются с учетом интеллекта. Здесь, кроме желания иметь определенную профессию, еще надо иметь и достаточный для этого интеллект. Поэтому я тебя про это и спрашиваю. Мне необходимо узнать уровень твоего интеллекта, тогда можно будет решить, кем ты будешь. У меня 149 единиц. Это много или мало? Для этого мира достаточно много. С этим уровнем у тебя довольно большой выбор профессий. «А у тебя тогда какой уровень интеллекта?» – спросила его в ответ Кристина. «Был 187». «Что значит «был»?» – опять перебила его Кристина. «То и значит, что при попадании сюда был 187. Только использование нейросети позволяет его поднять. А кроме этого еще есть и импланты на интеллект. Так что сейчас у меня с двумя имплантами 409 единиц». «Ого, а я смогу поднять себе интеллект?» «С имплантами до 360 вполне возможно. Кем ты хочешь быть здесь?» «Пилотом», – не задумываясь, ответила ему Кристина. «Пилотский минимум 120 единиц, и ты перекрываешь его с запасом. Поставим тебе пилотскую нейросеть и два импланта на интеллект». «А с чего ты такой добрый ко мне? Или мне потом с тобой в постели расплачиваться придется?» «Ты мне очень понравилась, но принуждать тебя к близости насильно я не собираюсь. Не скрою, я буду очень рад, если ты будешь спать со мной, но это будет только твое решение. Я предлагаю тебе оплатить установку нейросети, имплантов и баз данных, а также пройти на моем корабле стажировку. Если захочешь, то можешь потом уйти, но я был бы очень рад, если ты решишь остаться со мной». «Точно не надо расплачиваться с тобой своим телом?» «Точно. Говорю под протокол, что готов оплатить установку Кристине Зотовой, пилотскую нейросеть и импланты, а также необходимые базы данных. Все, что от нее требую в ответ, это только пройти полугодовую стажировку на моем корабле, после чего она вольна решать, что ей делать дальше». «А что это такое?» — говорить под протокол. Это как заверить свои слова у нотариуса. Теперь они в случае чего могут быть предъявлены в суде и не потребуют подтверждения подлинности. Хорошо. Когда пойдем устанавливать нейросеть и что там еще? Да хоть сейчас. Вызовем флайер и полетим в город. Там в корпорации нейросеть тебе быстро все установит. Пошли? Пошли. Расплатившись за свой заказ, Виктор тут же вызвал через нейросеть «Флайер» и, дождавшись его, они полетели в Ренику. «Флайер» приземлился на стоянке прямо перед зданием нейросети, и они, выйдя из него, зашли в большой холл компании. Дежурный клерк тут же устремился им навстречу. «Добрый день», — улыбаясь, проговорил он. «Чем мы можем вам помочь?» «Здравствуйте», — ответил ему Виктор. Мы хотим установить девушке нейросеть и импланты, а также закачать ей необходимый минимум баз. Одну минутку, я сейчас вызову вам свободного менеджера. И клерк на мгновение замер, погрузившись в себя. Кристина с большим интересом смотрела на это. Ей было все интересно. И сам город, и это здание, и то, как клерк себя вел, связываясь с менеджером. «Сейчас к вам спустится господин коллин с ним вы сможете составить заказ, и он сразу после его подписания займется вашей девушкой». Ждать пришлось недолго. Уже спустя минут пять к ним подошел человек средних лет и представился. «Добрый день, меня зовут Раун коллин я менеджер-консультант. Давайте пройдем в мой кабинет и там спокойно обсудим ваш заказ». Он проводил их до лифта, и они поднялись на третий этаж. Там и находился кабинет Колина. Зайдя в него, он предложил Виктору с Кристиной присаживаться. «Итак, я весь во внимании. Что вы хотите заказать?» «Девушке требуется установить пилотскую нейросеть», – взял разговор в свои руки Виктор. «Кроме этого, два импланта на интеллект, а еще по одному на память и скорость реакции». Кроме этого, полную пилотскую базу знаний четвертого уровня. Очень хорошо. Какую нейросеть вы хотите ей поставить? Пилот 9. Это вроде последняя разработка. Совершенно верно. Итак, нейросеть стоит 195 тысяч кредитов. Два импланта «Интеллект 100» по 95 тысяч кредитов. Память 150, 81 тысяча кредитов. И «Риан-6» еще 68 тысяч. В итоге все вместе стоит 534 тысячи кредитов. Теперь полная пилотская база. Кстати, какая вам нужна? На средние корабли. Эта база стоит еще 127 тысяч. В итоге с вас 661 тысяча кредитов. Что вы нам дадите бонусом? А что вы хотите? Вы можете заказать на 33 тысячи кредитов. Давайте медицину. Хорошо, только она будет третьего уровня. Я доплачу вам до четвертого. Тогда с вас еще 41 тысяча кредитов. Хорошо, ловите. И Виктор перевел на счет компании нейросеть 702 тысячи кредитов. Уладив все финансовые вопросы, Руан Колин увел Кристину в медцентр компании. Виктор договорился с ним, что заберет ее на следующий день. Снова вызвав флайер, он поехал к Вольфгангу решать свои дела. В дороге он еще раз вспомнил весь момент своего знакомства с Кристиной. На мгновение ему опять пришло в голову, что это подстава. Но он тут же задавил эту мысль. Во-первых, как это можно спланировать? А во-вторых, кто он такой, чтобы ему подводить агентов? Поэтому он решительно выкинул эту мысль из головы и стал обдумывать предстоящий разговор с Вольфгангом. Дорога до его дома не заняла много времени, и спустя минут сорок Виктор уже стоял перед домом Хилибрантов и звонил в их дверь. Вольфганг был дома и открыл сразу. Увидев Виктора, он широко улыбнулся ему. «Добрый день, Виктор. Как слетал?» «Здравствуй, Вольфганг. Весь обратный путь меня мучил только один вопрос. Это была твоя подстава или простая случайность?» Услышав это, Вольфганг сразу перестал улыбаться и посерьезнее сказал. «Проходи в гостиную и подробно расскажи, что случилось». «Ты хорошо знаешь заказчика?» «Да уже лет девять где-то». За все время, что я с ним сотрудничаю, он ни разу не пытался меня обмануть. Зато меня попытались. Вначале заявили, что получатель обанкротился, и я должен отдать его груз за долги. А потом еще попробовали арестовать мой корабль до выяснения обстоятельств. Понятно. Меня не обманывать не пытались, возможно, потому что я служил в ВСБ, и связи там у меня остались. «Видимо, увидев, что ты новичок, они попытались тебя развести». «Извини, старого дурака, я просто не мог подумать, что тебя попробуют так нагло обмануть». «Но, судя по всему, ты и сам достаточно успешно выкрутился из этой ситуации». «Да, пригрозил, что немедленно улечу назад, и они сразу пошли на попятную. Правда, пришлось связываться с заказчиком для подтверждения личности получателя». И груз скинул им прямо в космосе, а потом сразу улетел назад. Топлива хватило? Я на торговую станцию «Парангот» залетел. Там заправился и продал собственный товар. Значит так, Виктор, у меня для тебя предложение. Чтобы подобная ситуация больше не повторилась, я предлагаю тебе немного полетать вместе. Не скрою, что меня привлекает сопровождение моего торгового корабля твоим крейсером. Ты, в свою очередь, засветишься там со мной, узнаешь, с кем можно вести дела, а с кем нет. От этого мы оба выиграем. Плюс ты тоже можешь перевозить в своем Труме товар, чтобы не летать впустую. Виктор раздумывал недолго. Он и сам склонялся к мысли, что Вольфганг к этой подставе не причастен. Ее, похоже, организовал получатель груза, узнав, что товар доставит новичок. Предложение Вольфганга его, в принципе, устраивало, и поэтому он на него согласился. Ночевать он остался у хилибрантов, а на следующий день отправился в нейросеть забирать Кристину.